Глава 23. Салли танцевала с Уилфридом Гонтом. Ему казалось забавным сделать ей предложение на глазах у Мойры и попытаться вообразить, насколько увеличилось бы ее скотство с медузой горгоной если бы она догадалась о происходящем. Однако Салли это забавным вовсе не казалось, и меньше всего ей хотелось стать свидетелем ужасающей сцены, на которую была способна Мойра при том, что Уилфриду, в свою очередь, меньше всего хотелось, чтобы его поймали на слове. Конечно, Салли было бы приятно чувствовать, что кто-то, и пусть даже не Дэвид, влюблен в нее, но Уилфрид был влюблен только в самого себя. — Ну, право же, уилфред промолвила она, — тебе послужило бы хорошим уроком, если бы я ответила «да». — Но ты ведь не собираешься этого сделать, дорогая? — он покачал головой. — За меня может уйти только очень терпеливая женщина. — Ну, Мойру терпеливой не назовешь, — не выдержала Салли. — Да, ты абсолютно права, — вздохнул Уилфрид. Мойра танцевала с Клеем, оба молчали. Дэвид Моррей, поставив новую пластинку, наблюдал за ними, нахмурив брови. Мисс Силвер сидела с изданием у камина и слушала нескончаемый рассказ мисс Брей о свадьбе Мойры. Шесть подружек невесты страшно дорогих зеленых платьях. Я бы предпочла другой цвет, но со мной, конечно, никто не посоветовался. Одна из подружек была очень неуклюжей. Выглядела ужасно, но и отец пользовался влиянием среди устроителей автогонок. И Оливер настоял, чтобы Мойра ее пригласила. Они из-за этого поссорились, но в итоге он все-таки добился своего. Ему всегда это удавалось. Он даже Мойру мог переспорить. Мне он не нравился, но я думала, что их брак, возможно, пойдет на пользу мэри так как она научится уступать. — Ну, все зависит от того, каких именно уступок хотел от нее муж, — сдержанно заметила мисс Силвер. В этот момент к камину подошла погреться Аннабел. Повернувшись в полоборота к огню, она обратилась к мисс Силвер. Люша спросил меня узнать, не могли бы вы зайти к нему в кабинет. Это сообщение, как и прежде, приход Хилтона, не удивил мисс Силвера. Сложив вязание, она направилась в кабинет, где ее приветствовал Фрэнк Эбботт с официальной сдержанностью, которую всегда проявлял в присутствии посторонних. Люшис Беллинтон стоял спиной к камину и выглядел мрачным. «Садитесь, пожалуйста», — заговорил он. «Я узнал, что вы звонили инспектору и просили его приехать сюда вечером». Мисс Силвер опустилась на предложенный стул. «Произошло кое-что». — О чем я сочла необходимым безотлагательно известить полицию, — объяснила она. — Если бы у меня было время с вами посоветоваться, я бы это сделала. — Полагаю, мисс Скотт уже сообщила вам о случившемся? — О визите мисс Джонс? — Да. Мисс Силвер улыбнулась. — Тогда вы знаете, что мы едва не опоздали к обеду. — Мне казалось, вы бы не хотели, чтобы это стало темой для обсуждения. — Вы правы. — Возможно, вы расскажете мне и инспектору Эбботу, что заставило вас задержаться. — Мисс Силвер описала все, что произошло, с присущей точностью, правда, упомянув о Мойре лишь мельком. Мисс Джонс побывала в доме, где, насколько я поняла, виделась миссис Херн. Идя назад под подъездную аллею, она почувствовала слабость и потеряла сознание. Хорошо, что я увидела это, как она лежала в кустах у обочины, и ее могли найти далеко не сразу. После этого мисс Силвер рассказала о том, как мини узнала мужчину, выходившего с перрона на станции в Леглинтоне, и как она была опознала в нем мистера Арнольда Брея. «Давайте все уточним», — заговорил Фрэнк. «Мисс джонс это приятельница мистера Пеглера, смотрителя в галерее Мастерса. Кажется, вы виделись с ним, мистер Беллинтон?» «Да», — кивнул Люшес. «Я тоже с ним разговаривал». Он единственная ниточка, ведущая нас тому мужчине, который, по словам мисс Пейн, вместе с другим планировал кражу вашего ожерелья и убийство вашего секретаря. До сих пор от этого Беглера было мало толку. Он видел этого человека, говорил с ним, рассказал ему все о мисс Пейн и об ее умении читать по губам. Очевидно, это встревожило преступника, в результате чего с мисс Пейн произошел несчастный случай. Думаю, мистеру Пеглеру повезло, что с ним не случилось того же самого. Но описание, которое нам предоставил, могло подойти практически каждому. А теперь мисс джонс говорит, что он узнал этого мужчину на улице. Да еще в темноте. Мисс Силвер положила румки на сумку с вязанием. Этот человек стоял под фонарем с мистером брейем Они ждали светофора, чтобы перейти улицу. По словам мисс Джонс, освещение было хорошим, а у мистера Пеглера отличная память на лица. Мне кажется вполне возможным наличие хорошей зрительной памяти при отсутствии способностей к описанию. — Когда это произошло? — спросил Луш Люшес. — Вчера вечером, около восьми. — Тогда вам лучше найти Арнольда Брея, инспектор, и спросить у него, с кем он был вчера вечером. — Да, мы этим займемся. — Если вы припугнете Арнольда как следует, возможно, вам удастся что-нибудь из него вытянуть, — мрачно усмехнулся Люшес. Но никто не заставит меня поверить, что он замешан в краже ожерелья или убийстве Артура Хьюза.